Глава двадцать восьмая. Реакция публики — это либо приятно, либо неприятно. Но собственная оценка точнее всего. Часто они не совпадают. Это знают многие музыканты. Бывает, тебе кажется, играл замечательно, потрясающе, вдохновенно, просто разговаривал с небесами, а никого не тронуло. Бывает и наоборот. Думаю, без публики я смог бы. Может, на самом деле я не смог бы, но мне кажется, что смог. Потому что я, как бы это сказать, точно знаю, чего мне надо. Я слышу, как в идеале должно быть исполнено, и когда добиваюсь того, что хотел, я очень счастлив. Тогда я музыкантам своим говорю: Вот, ребята, сейчас обратите внимание. Давайте мы кусок этот повторим, не потому что было плохо, наоборот, было так хорошо, что надо запомнить ощущение, понять, почему получилось так хорошо и не забывать. Боюсь, я смог бы и без критиков. Ведь глубоко чувствующих и понимающих музыку людей очень мало из среди них. Однажды мы с камерным оркестром давали концерты в Тюбингене. В программе стояла всё та же сюита Баха, которая стала нашим коронным номером. Устроитель гастролей счёл, что уже слышал её много раз, а лучше мы сыграем Бартока, как играли в Штутгарте. Мы сыграли Бартока. На другой день в газете музыкальный критик, очень милый человек, с которым после концерта мы выпивали на приёме, написал, что в всё эти Баха, к сожалению, чувствовалась русская сентиментальность, а ля Чайковский. Он не усёк, что мы Баха не играли. Помню, как одно и то же исполнение один критик отругал за то, что от него веяло сибирским холодом, другой похвалил за теплоту и проникновенность. Знаменитый очень влиятельный нью-йоркский критик Шонберг, не путать с композитором Шонбергом, написал доброжелательную статью об исполнении 9-го Малера. И только пожалел, что дирижёр по финансовым причинам был вынужден сократить оркестр, и вместо восьми валторн на сцене было пять. Если бы он заглянул в партитуру, то узнал бы, что у Малера валторн четыре. Я посадил пятого помогать первому. Вправду однажды сообщили, что концерт Светласлава Рихтера прошёл с небывалым успехом. Действительно не бывало Директор в нём не участвовал, он заболел. На свете есть считанные люди, чья критика может иметь значение, хотя слышать критику от них бывает больно. Помню, как Ойстрах обиделся на Цетлина, когда тот после концерта спросил: "Додик, почему у вас такие резкие смены смычка?" Ойстрах покраснел, ничего не ответил и с тех пор с Альвом Моисеевичем не разговаривал. Но резкие смены смычка ушли. ДД говорил: "На критику обижаются только дураки". А на самом деле обижался ещё как. Однажды было дружеское застолье после премьеры. Все восхищались его новым сочинением, а он говорит: "Ну, не бывает всё хорошо. Всё-таки посоветуйте, что стоило бы исправить". Метак совершенно искренне сказал: "Тут нельзя изменить ни одной ноты". Шестакович посмотрел на него с выражением такой благодарности и беззащитности. А другой человек решил помочь Шестаковичу. "Знаете, говорит, может, стоит немножечко сократить последний ре мажор, тянуть его на один такт поменьше?" Дда так быстро закивал и ответил: "Да-да, спасибо, очень хороший совет, очень. Я обязательно учту его в следующем сочинении". И долго мне потом вспоминал этого человека. Видите, он знает, как надо, а я нет. Волик рассказывал, как ДД сидел на репетиции своей симфонии у Мравинского. Шостаковичу не нравилось, и он в перерыве сказал про какое-то место: "Вот чёрт, сделал я ошибку". Мравинский говорит: "Ничего страшного, Митя, давай я поправлю". А ДД: "Нет, нет, я в следующем сочинении сам поправлю". Он не делал таких ошибок, которые можно было поправить. Какой-то духовик к нему подошёл и говорит: "Вот у вас есть там длинная соло гобоя. Нельзя ли, чтобы его играли два гобоя?" А Шостакович: "Два гобоя? Прекрасная идея, блестящая. Но почему же только два? Три гобоя, четыре, нет, знаете, пять, нет. 20 гобоев. Вот будет здорово". При всей своей исключительной доброте ДД бывал очень саркастичным. Он мог бы многое рассказать вам о критике. В общем, я хочу сказать, что премьера камерного оркестра прошла с колоссальным успехом. Директор большого зала рассказывал мне, как его зам заглянул в кабинет и говорит: "Выйдите на минутку во двор, посмотрите, что творится у малого зала". Там стояла толпа, которая пыталась попасть на наш концерт. Нельзя было достать лишнего билетика. После этого нам предложили провести концерт в большом зале в первый же свободный вечер на следующей неделе. Билетов снова нельзя было достать. В библиотеке консерватории работали несколько очень пожилых женщин. Эти старушки знали про музыку всё. В частности, Ирина Азамасповна Адамова, Помнила наизусть самые редкие вещи, знала то, чего никто не знает. Вы могли спросить её о чём угодно или попросить найти любую партитуру. Если у неё не было, она всегда знала, где есть. Эти женщины из библиотеки побывали на нашем концерте. Когда на другой день я зашёл к ним, на меня обрушилась лавина восторгов. Какие же вы молодцы! Какие правильные темпы в семиминорной сюите! И стали напевать эти три старушки. Вот это был настоящий успех. Я был счастлив, подошёл к ребятам и всё пересказал. И тут я хочу сказать вот что. У меня в оркестре были такие таланты, такие потрясающие музыканты, без которых я ничего не смог бы сделать. Второго такого дарования, как наш концертмейстер Евгений Смирнов, я больше не встретил никогда в целом мире, где бы ни дирижировал. Я работал с отличными концертмейстерами, одарёнными, честными, Но это было что-то другое. Женя был светоч, чистый, светлый человек, огромного трудолюбия и великого таланта. Помню, как бывало, что я останавливал оркестр на репетиции, но не успевал ничего сказать. Женя уже кивал головой и просил повторить фрагмент. Он понимал, что надо исправить без объяснений. Я не знаю равного исполнителя времён года Вивальди, известный парижский критик Бернар Говоци написал: "Много я знаю исполнений Вивальди, но никогда не слышал такого поэта скрипки, как Евгений Смирнов. Без Женя, светлой ему память, оркестр был бы совершенно другой. Но и без остальных были музыканты, я бы сказал, большинство, которые не то, что меня поддерживали, но вдохновляли тем, что выполняли мои пожелания даже лучше, чем я себе представлял". Их энтузиазм убеждал меня в том, что мы движемся правильно. Первый наш виолончелист, Виктор Симон, позже он стал концертмейстером виолончелей в БСО, какой музыкант. Через много лет, о которых мне ещё предстоит рассказать, в первый приезд после эмиграции мы с БСО играли 9-ю Малера. Там в конце третьей части есть небольшое соло виолончели. Витя сыграл его так проникновенно, что у меня выступили слёзы на глазах. Неловко, смешно, дирижёр перед всеми музыкантами, но я ничего не мог с собой поделать. Такой он талант большой. Когда Виктор ушёл из камерного, Растропович порекомендовал нам свою ученицу Аллу Васильеву. Она казалась действительно прекрасной виолончелисткой. Играла партию басса-континуа и все соло-виолончели. Скрипачи Андрей Абраменков и Лёня Полеис, непревзойдённый волторнист Боря Афанасьев, блестящий флейтист Наум Зайдель и другие, о которых я ещё скажу, я помню и думаю о них всех. Прежде чем продолжить рассказ, мне хочется сказать, без них всё было бы иначе, а может, ничего бы и не было. Всегда на афишах нашего оркестра указывались имена всех музыкантов.